24 марта, пятница, полдень. Арлингтонский лес, штат Вирджиния. Этот тихий зеленый район был застроен неброскими, но дорогими, стоящими на особицу домами. Преобладал стиль колониального возрождения, сочетающий внешнюю, идущую от протестантизма простоту, с понятным человеческим желанием все-таки немного выпендриться. От первого были узенькие окна в мелкую расстекловку, крашеные деревянные ставни и незамысловатый красновато-бурый кирпич стен. От второго — обязательный белый портик с колоннами и фронтон над ним. По утрам из этих храмов благонравия, словно сытые боги на прогулку, выходили респектабельные мужчины с дорогими портфелями. Удобнее всего было высокопоставленным военным, Всего пять минут неторопливой езды навстречу Солнцу до парковки у южного фасада Пентагона. Чиновникам, чей путь заканчивался посреди Вашингтона, надо было дополнительно перебраться по мосту через потомок. И лишь немногие обитатели этого местечка ехали на север. Туда, где в окружении просторной Дубравы на берегу вскипающей порогами полноводной реки располагался комплекс фирмы. Фрэнк Карлуччи был из числа последних, и одним из немногих, за кем по утрам приезжал черный правительственный олдсмобиль с охраной. Но сегодня он остался дома. Ничего такого не случилось, просто он собрался серьезно подумать. Руководителям вообще полезно этим заниматься. Фрэнк считал, что любой крупный начальник должен обязательно отрываться от текучки и отводить на размышления не менее половины своего рабочего времени. Это окупается старицей. Об этом его убеждении знали немногие. Для остальных он так и остался все тем же резким и агрессивным оперативником, что за два десятка лет работы под прикрытием Госдепа вырос в настоящего мастера танца на острие ножа. И правда, Конго, Танзания, Бразилия, Португалия Говорящие названия стран для тех, кто в курсе. Даже состоявшийся полтора месяца назад его выход из тени, назначение на должность первого заместителя директора ЦРУ, не разуверил многих в этом заблуждении. Тем лучше. Сейчас, когда Ронни уже начал подбирать команду, рассчитанную на победу, самое время сделать свою главную ставку. Излишнее внимание может только повредить. Карлуччи полагал, что его позиция почти идеальна. «Можно поздравить себя с верным решением. Вовремя расстался с госдепом. Через год, край через два, но еще до президентских выборов Сайруса Венса будут вспоминать лишь как неудачника, почти случайную личность рядом с бестолковым и наивным президентом Рохлей. От этой администрации запомнится лишь сбиг». И это большое счастье, что он не успел подмять меня под себя. Я как нельзя более кстати сориентирован на военных, а затем и есть будущее, несмотря на незаживший пока Вьетнам. Конечно, моя связка с Уайнбергером и Рамсфельдом была скорее удачной находкой, чем осознанным ходом. Признаюсь, просто повезло тогда с расселением в общежитии. Но вот выстроенные доверительные отношения с Колби и Броссом, это уже целиком моя заслуга. Теперь же, когда в сумеречных политических недрах Вашингтона завозился Билл Кейси, пробуя по поручению Ронни на зуб идеи ветеранов фирмы, эти пенсионеры, эти какие они нафиг пенсионеры, мой чуть ли не самый важный актив. Кейси, как и Колби, и сам Бросс, Это наследие отрядов Джетборо, особого оперативного дивизиона управления стратегических служб в Европе. Хороший консервативный фундамент таких людей не может не импонировать Рейгану. А упертый, амбициозный и агрессивный ирландец Кейси, что как пить дать станет новым Донованом при Рейгане, набросся только что не молится. А это значит, что да, пришло время подтянуть их к себе еще поближе, привязать дополнительными интересами. А какие могут быть интересы у материально независимых ветеранов фирмы? Только информация. И сколько этим монстрам ее не дай, все мало. Фрэнк глубоко вдохнул свежий весенний воздух. Размышлял он привычно на ходу, прогуливаясь взад-вперед по дорожке вдоль недлинной лощины, что тянулась рядом с домом. Чуть в стороне, своенравно журчал широкий ручей, а ветки буков и хмеля грабов на склонах уже взрывались ярко салатовой листвой. Здесь было очень тихо и думалось над диво хорошо. Уходить не хотелось, но Карлучи ждал гостей, и время для них уже пришло. В пятницу, поразмыслив предварительно над свежими материалами по ленинградскому феномену, он сделал пару звонков по защищенной линии. Так, внешне ничего особого. Намеки, понятные лишь посвященным, докодовые да фразы, новая метла оперативного управления предлагала заслуженным ветеранам прибыть на конфиденциальную встречу. По правде сказать, среди многих важных и даже важнейших обстоятельств, которые занимали Карлучи в данный момент, в частности, пусть и связанные с этим делом, не имели особого веса. Хотя, если бы Карл с Джорджем до Источника добрались, а еще лучше смогли бы с ним побеседовать, тогда тема действительно получила бы один из высших приоритетов. Пока же ему было о чем беспокоиться и без Шарат из Ленинграда. Ощутимо усиливался натиск коммунистов в Италии и Франции, нешуточно досаждала возня с утечками от потерявших всякий страх идеалистов фирмы. Вышли на пик саботажной операции в Йемене, и все ощутимее раскручивался маховик стратегической польской операции. К тому же постоянно трясло в Никарагуа, а теперь еще и в Иране. Но вот и Колби, и Бросс, причем не сговариваясь, питали к этому ленинградскому сюжету какой-то обостренный интерес. И недавний руководитель ЦРУ и бывший начальник аналитического управления были слишком ценным ресурсом, чтобы выключать их из жизни фирмы. Поэтому они продолжали получать очищенные материалы, делясь взамен своими соображениями, игнорировать которые было бы великой глупостью. А раз так, то новые данные по ленинградскому феномену были для Карлуччи хорошим поводом вывести ветеранов на разговор о по-настоящему серьезных вещах, о будущем американского разведсообщества вообще и в связи с набираемой Рейганом командой в частности. Впрочем, Фрэнк кивнул своим мыслям. «Может, старики и подделы что интересное надумают». Они-то, в отличие от оперативного руководства, не озабочены ни скверными новостями, ни очередными вздорными идеями офисных бюрократов и заносчивых сенаторов. А фантазии им не занимать. Где-то наверху, за цветущими вишнями, что окаймляли склон лощины, мягко рыкнул мощный мотор, и Карлучи заторопился к дому. Со стороны его очень низкая и субтильная фигура — напоминало сейчас смешного суетливого гномика, что резвым козликом скачет по ступенькам вверх. Лишь вблизи, приглядевшись к его холодным, спокойным глазам, можно было вдруг понять, что он неоднократно дарил смерть, и забавного в нем на самом деле немного. Оба ветерана были пунктуальны и прибыли навстречу почти одновременно. «Игон...» «Джон, спасибо, что откликнулись!» — улыбнулся Карлучи, пожимая руки. «Добрый день, Фрэнк. Если, разумеется, в компании сейчас вдруг случаются добрые дни», — отозвался Джон Брос. В этом мягком и спокойном человеке, обладающем изысканными манерами и приятной улыбкой, сложно было разглядеть матерого специалиста по диверсиям и рукопашному бою. Этот воспитанник Донована прошел все, что мог пройти человек такого профиля в непростые времена его молодости, и засверкал как мощный аналитик поздно и внезапно, лишь будучи списанным по ранению в синикуру кабинетов. Ранней весной и поздней осенью Арлингтонский лес поблизости от амфитеатра Лабберран — это хорошее место, чтобы поговорить о серьезных вещах. В тон ему отозвался Фрэнк Карлочи.